От города обратимся к селу. Мы видим, что Россия с самого начала образования московского государства является страною земледельческую. По преимуществу и города здесь носят характер сел. Горожане занимаются земледелием, и таким образом города московские 17 века напоминают города древлянские, о которых говорится в сказании о месте Ольгиной. Но от господства земледельческих занятий никак нельзя заключать к сознанию общества о важном значении этих занятий, об особенном покровительстве, каким пользовались земледельческая промышленность и люди, ею занимавшиеся. Наоборот, государство земледельческое предлагает неразвитость, первоначальность отношений. Эти первоначальные отношения – суть отношений вооруженной части народонаселения. Войско и невооруженный, которая должна содержать войско, непосредственно работать на него, если в то же время не развивается город, промышленность и торговля, которые дают движимое богатство стране, ведут к широте деятельности, просвещению, дают средства к новому, более правильному определению отношений между частями народонаселения. Мы видим, что в московском государстве, кроме членов старой дружины, и родов княжеских, войсковая масса была создана великими князьями с первоначальной формой содержания, то есть посредством земельных участков, с которых служилые люди кормились, пока служили. В дополнение к этим земельным средствам служили люди, кормились также с городов и властей в качестве их правителей. Следовательно, в Древней России мы видим эту первоначальную форму отношений между вооруженную и невооруженную частью народонаселения, между мужами и мужиками. Мужи непосредственно кормятся на счет мужиков. Вопрос о содержании войсковой массы, на которой основывалась сила внутренняя, которую необходимо было охранять и увеличивать при беспрестанных войнах на Востоке и Западе, этот вопрос, разумеется, становится на первом плане. А вместе на первом плане становится вопрос о земельном владении и пользовании. Чтобы иметь возможность сохранять и увеличивать войско, государство должно иметь в своем распоряжении как можно больше земель, которые должны находиться не в дальнем расстоянии ни от столицы, ни от тех границ, которым особенно грозят враги, то есть от южных и западных. Поэтому обширные земельные пространства, которыми могло располагать государство на севере и востоке, не могли служить ему в поместном отношении по отдаленности и малочисленности народонаселения. Итак, несмотря на видимую громадность государственной области, государство могло встретить затруднения относительно поместий. Отсюда необходимое столкновение с материальным интересом церкви, которая владела обширным пространством земель в центральной области и постоянно увеличивала их покупкою и дачами на помин души. Ибо по недостатку денег при неразвитости страны земля была почти исключительным видом всякого рода дач. Государство платило жалований своим служилым людям землею. Частный человек платил в монастырь за помин родительской души землею. Отсюда понятно, почему вопрос о том, Следует ли монастырям владеть населенными землями, получать такое важное значение в XV и в XVI веках? Почему он так привязывается ко всякому движению церковному и политическому? По тогдашнему умоначертанию большинства нельзя было ожидать, чтоб этот вопрос решен был отрицательно. Нудящие потребности государства могли повести и действительно повели только к сделкам, к средним мерам, ограничению распространения церковной земельной собственности на будущее время. Но дело на этом не могло покончиться. Тяжкие войны, которые московское государство вело в царствование Иоанна Грозного, разорило служилых людей и поднялись жалобы на недостаточность кормления от поместья при тяжелой и продолжительной службе, требующей долгого отсутствия помещика из дому. Указан был источник этой недостаточности. Малое количество рабочих рук, причем выгоды войсковой массы, мелких помещиков, сталкивались с выгодами богатых земледельцев, которые большими льготами переманивали к себе крестьян земель мелких землевладельцев, помещиков. Последние, лишаемые возможности обрабатывать свои земли, не могли нести обязанности службы, которая стала теперь так продолжительна.